Глава 15. Крадус держал в руке куклу, изображающую канцлера. Марта и Желтоплюш стояли, прислонясь к стене. «Сам я человек смешливый», — говорил король, — «не отказался бы поржать в волю на ваших представлениях. Но, слушайте, все-таки меру же надо знать. Ведь если он сейчас войдет...» «Да нет, я его ображать не хочу», — его передернуло. «Вы что, о семи головах такие бесстрашные или наивные такие?» Речь шла, понятное дело, о канцлере, о нем самом и об его марионетке. «Ваше Величество!» — Марта подалась вперед. «Мы думали, что если вернуться через столько лет...» «Ага, вернуться! Вот я и вижу, слишком знакомы мне ваши куколки. Откуда мне знать их, а, Коломбина?» «Не имею понятия, Ваше Величество, но я Марта». «Да, очень приятно». Крадус еще порылся в кукольном ящике и достал оттуда еще одного персонажа. «А вот это я». Желтоплюш изменился в лице. Он пытался отрицать очевидное. «Как вы? Почему?» «Нет, Ваше Величество, марионетка без короны. И намека нет на корону». «И называлась она... Сейчас вспомню». «Полковник Хряк». «Точно! Это меня так изобразил и обозвал так Жан-Жак Веснушка, проказник, а? Я ведь был кавалерийским полковником до коронации. Да что я рассказываю, вы сами все знаете. Потому и шпоры у вашего Хряка, сценки с ним очень веселили покойного короля. Вовсю шла потеха над министрами, некоторыми сановниками, но больше всего надо мной». «Шут! Жан-Жак немалую карьеру сделал на этой потехе. Кто он вам?» «Ну?» «Как, спрашиваю, достался вам театр Жан-Жака Веснушки?» «Запираться бесполезно, ребятки, у нас раскалываются все!» Желтоплюш глянул на Марту и, глубоко вздохнув, признал «Он мой отец, ваше величество!» «Градус повеселел! Он любил, когда все упрощается!» э, «Вот и прелестно! Прямо без выкрутасов!» «Не нашему русаку двоюродный Мерин, а отец, папа. Значит, вы занимались почтенным ремеслом вашего батюшки на чужбине». Марта вклинилась. «Но мы не ту пьесу играли, ваше величество. Мы и не знали твой. У нас безобидная совсем». Крадус еще раз приподнял руку канцлера. «Коломбина, это вы все скажете вот ему». И канцлер был упрятан в короб, а потом и себя любовно уложил туда король, то есть хряка. «Но мой муж, он спас и привез вам такую персону». «Это смягчает, да», — закивал Крадус. «Вообще смягчить меня расплюнуть. Я отходчивый, смешливый, ничуть не злопамятный, поэтому не сужу никого, судит он. Только потерпеть вам придется, пока у него дойдут руки». Это не голова, а палата лордов. Но рук не хватает, надо бы сто, а у него две. Кратус дернул шнур звонка и повел себя как человек, сваливший с плеч докучливое дело и готовый о нем забыть. Он насвистывал, выглядывал в окно, озирался на часы. «Да, вот что. Вас в одну комнату ожидания или в разное? Вы и вправду муж и жена?» Мы. «Повенчано, Ваше Величество», — сказал Желтоплюш. «Это хорошо, а то одеял не хватает. Тогда выписку из церковной книги надзирателю суньте, успокоите его». «Да, кстати, а где ваш батюшка вечный покой нашел?» «На каком-то э, тазобедренном острове, или я путаю?» «На острове Берцовой Кости». «Ну, пухом ему земля, скучать он не давал, что и говорить. Любимец, Анри Второго». Вошли двое гвардейцев. «Проводите артистов вниз. Скажите, они ждут приема у канцлера, там поймут». «Ваше Величество!» — в последний раз взмолилась Марта. «А как же ваш гость? Мы ведь подружились с ним, он за нас обидеться может, крепко может обидеться». «Да что вы! Он порадуется за вас. Мы скажем, что на юг вы отбыли на гастроли. До свидания, друзья!»